Глава 37. Присаживайся к столу, господин Пальзграф, улыбнулся Альфред. Откушайте с нами на свежем воздухе, тем более, что к вам прибыли гости. Угости к нему, амарграф уже указывает вниз, под стену на внутренний двор замка. Там, в тени крепостных укреплений на каменных плитах, лежат со связанными руками 10 человек. Все в одеждах, украшенных асландскими золотокрылыми грифонами, у каждого по кляпу во рту. А рядом с пленниками интересно, что это? И зачем? котёл чан. Нет, скорее ванна, огромная бронзовая, начищенная до блеска. Ещё две деревянные лохани поменьше. Душит и куропс ручками. Плетёная корзина. Больше ничего и никого. Ни стражи, ни палача. А лица связанных людей обращены к фальсграфу. А на лицах мольба и ужас. Некоторые лица Диполь узнавал. Где-то он уже видел этих людей. Где? Ах, да, воссершлося в Вотцовском замке. Кто это вскинулся Диполь? Послы вашего батюшки. Его светлости Карла Асландского. Послы, проклятый марграф. Как смеешь ты так с послами? Вскипая от гнева, воскликнул Дипольд. По всем писаным и неписаным правилам посол неприкосновенен, ибо он не представляет свою волю и не высказывает свои слова. Посол всего лишь передаёт волю и слова своего господина. Смею, пожал плечами Альфред. Пришлось. Видите ли, диплот посланцы вашего отца просили не, требовали даже доставить вас к Нидербургской границе, дабы убедиться, что вы живы и здоровы. Но я решил не беспокоить вашу светлость и предложил поступить иначе. Пригласил гостей проехать в мой замок, а поскольку господа послы не пожелали вступать в верхнюю марку, я вынужден был применить силу. Мевот, они хотели вас увидеть, и они вас видят. Ты захватил посло Уальфред, сверкнул глазами Дипольд. Такой поступок не делает тебе чести, но и не позорит. Голос змеиного графа сделался суше и суровее. Поскольку я всего лишь упредил чужое коварство, дорогой мой фальзграф, как в случае с Нидербургским заговором, поэтому не нужно громких слов и неуместных упрёков. Что значит чужое коварство? Что значит упредил? И видите ли, в приграничном лесу, неподалёку от того места, где расположилось посольство, укрывался небольшой отряд гвардейцев вашего отца, известные головорезы, для которых не зазорно нарушить предварительные договорённости, напасть без вызова и ударить в спину. План, я полагаю, был таков. Гвардейцы дожидаются, когда я вывезу к границе вашу персону, чтобы продемонстрировать, что вы целы и невредимы. И нападают, и отбивают. Вас у нас или на худой конец захватывают меня для обмена. В общем, компания вполне в духе вашего батюшки. Да, сгорешию вынужден был признать Диппельт, вполне в духе. Карл Асландский не всегда поступает по законам чести, а использовать посольство в качестве приманки, а потом атаковать из засады бесчестно. Расурзатил переговоры: "Ты и сам меча не обнажай. Интересно, если бы его всё-таки освободили таким вот бесчестным образом, на чью голову пал бы позор, на голову отца или на его диполь до голову. Откуда тебе всё это известно? насупился Дипольд. Может, врёт чернокнижник. "Полностью, дорогой Пальцграф", с лёгким упрёком попенил Альфред. Должны же и у меня быть свои секреты. Ну, скажем так, в приграничных землях, в Атлантии, да и во всей империи у Верхней Марки имеются глаза и уши. Вы удовлетворены? Дипольд поднял подбородок, скривил губы. Между прочим, я пожертвовал сотни своих воинов, заметил марграф Неплохих воинов. Они везли с собой куклу, должнствующую изображать вас. Как того и следовало ожидать, они попали в засаду. Правда, пока шёл бой с исландскими гвардейцами, вторая моя сотня выкрыла из лагеря послав Карла. Погони не было. Даже гвардейцы его сиятельства Карла Вассершлуского и исландского остерегаются входить в Берландмарку. Что-то намеренделось с послами Альфред А вот это уже целиком и полностью будет зависеть от вас, ваша светлость, негромко проговорил чернокнижник. Досадитесь «Да же наконец за стол, Пальсграф, не стойте столбом. Эй, и садите его. Альфред повелительно махнул рукой. Бородатый стражник со шировым на щеке подтащил диполь до столу, бросил на лавку, на ту самую пустующую. Вот, оказывается, кого Оберланцам не хватало для начала пиршества беспомощного и униженного пленника. Повинуя следующему жесту марграфа, бородатый тюремщик отступил на прежнее место, где Пальт остался сидеть один. Не подалёку от марграфа, но ну и не так, чтобы очень близко. Переговариваться можно, однако дотянуться до записника нереально. Тем более, скованными руками Ближайшие соседи притихшие берландские рыцари тоже находились в непредела досягаемости. Столы и лавки стояли на возвышении с таким расчётом, чтобы перующие могли без препятственно созерцать сверху весь замковый двор. Пленику досталось одно из лучших зрительских мест. Неспроста вероятное. Зачем меня сюда привели марграф? Угрюмаs ведомился Дипольд. Зачем мне всё это показывают? Я думаю, для начала всем нам не повешает подкрепиться и выпить. Альфред Альберлански расплылся в радушной улыбке. Радушной, да, но в глазах лёд. А уж после поговорим о деле. Одной рукой Маргрев взял с блюда обжаренную ножку куропатки, другой подцепил на вилку кусок копчёной вырезки. впился в мясо зубами. Смачно, с аппетитом, будто несколько дней просидел на голодном пайке в общей клетке замка в подземелье, принялся жевать. К примеру Альфреда последовал Лебиус. Прочие берланцы тоже старались не отставать. Несколько молчаливых, расторопных оруженосцев ислук прислуживали за столом, где польду правда никто из них подходить пока не спешил. Гинский фольксграф сидел, сжав скованные кулаки. Цепи на руках не позволяли драться, однако не помешали бы принять участие в трапезе. Только вот есть сейчас почему-то не хотелось совсем. Быть может, от того, что снизу смотрели испуганные лица асландских послов. Что-то страшное ожидало их впереди, какую-то жуткую участь уготовил им чернокнижник. И они, похоже, уже знали какую. Дипльд опустил глаза, лишь бы не видеть этих лиц. Уткнулся взглядом в стул. Да. Яства на моргравском столе раскушенные. Таких дико льду в темницу не приносили. Между блюдами и подносами с аппетитными кушаниями расставлены пустые кубки, а по центру стола большие кувшины с вином. Ножи, правда, нет. Ни одного. То ли случайность, то ли предосторожность, то ли просто так здесь принято. Зато вы забили, валяются вилки, целые россыпи, чуть ли не у каждого блюда. выбирай любую: прусенькие, железные, медные и изящные серебряные, украшенные причудливыми узорами, большие и чуть поменьше. В Асландье, да и в прочих курфюрствах и герцогствах империи этот столовый прибор был ещё в диковинку, и дипольс неприязнью рассматривал новобудное безделицы. Два зуба в палездной, ручка это кинжальный клинок. В общем и целом, приморские штуковины. Людям, как известно, пальцы даны для того, чтобы брать руками пищу, даруемую Господом. А вилка? Вилка не позволяет прикоснуться к благословенному дару. Тем самым нарушается изначальный Божий промысел. Не зря, ух, не зря святые отцы проклинают это двузубое изделие, напоминающее адские вилы в миниатюре. Не зря объявляют его изобретением врага рода человеческого. В Средние века церковь действительно неодобряла использование этого столового прибора. Ели тогда при помощи ножа и рук. Иногда, чтобы не испачкаться, знатные господа специально перед трапезой надевали перчатки. Но подишь ты, в замке властителя Верхних земель трапезничают именно вилкой. А впрочем, чему тут удивляться? Замок Чернокнижника, он замок Чернокнижника и есть. Нечистое колдовское логово. Эвенко кловкозменный граф отправляет своим двузубцам в рот кусок за куском, и чёрный магьер Лебиус тоже лихо управляется с неблагоугодным прибором, а там вон на берланские рыцари с нарывисто терзают вилками молочного поросёнка, фаршированного яблоками. Эх, я так бы до марграфа до колдуна его. А что? Действительно всадить бы одну вилку в глаз Альфреда, а другую в смотровую прурись магьерского капюшона. Да только ведь не всадишь. С такого расстояния, с такими цепями на руках никак. Это потом, если в темнице наручные кандалы снимут. Вилка ещё сгодится в качестве оружия, а сейчас. Стоп. Дипольда вдруг осенило. Радостная дрожь прошлась по всему телу. Мысль о темнице потянула за собой другую мысль, давно уже зреющую где-то подспудно в глубине. Все эти дни зреющую Мысли о побеге. А ведь двузубую железку с марграфского стола можно использовать не только для боя, как отмычку тоже, можно. Умильис Мартин утверждал, чтобы изготовить самодельный ключик, ему нужно что-нибудь крепкое и острое. И перечислил даже что именно: проволока или гвоздь, застёжка или пряжка, рыболовный крюк или игла, вилка. Вилка. Да, и о ней он упомянул. достать 6b1 такую со стола, да чтоб незаметно. Когда ещё там хватится пропаджа марографские повара и кухонная челеть? Да и хватится ли? А если и хватится, станут ли поднимать тревогу из-за подобного пустяка? Сразу вряд ли. А он глядишь тем временем и успеет выбраться из темницы. Дипальд протянул руку. Руки, скованные в запястьях короткой цепью кандальных браслетов, взял вилку что поменьше. такую спрятать проще. Выбрал простенькую медную с раздвоенной железной вставкой стержнем, с длинными зубьями и плоской рукоятью. Такая вполне подойдёт. И согнуть при желании можно, и в то же время достаточно прочный материал. Да и искать пропавшую железно-медную двузубицу даст господь, будут не так ряаны, как серебряных, к примеру. Вело через силу депальт всё же принялся ковырять какие-то нарезанные кружка милоснящиеся жиром колбасы. Кусок в горло не лез, но всё же с рулью едока пальзграф худо-бедно справлялся. Нужно было, сейчас нужно всё время держать заветную вилку в руках, не выпускать её ни на миг и ждать, терпеливо ждать подходящего момента.